Глава четвертая. В школе у меня в принципе все было хорошо. Учеба шла своим чередом, первый триместр подходил к концу, а я числился в списках отличников. Сложись по-другому, мне наверняка было бы очень стыдно, что не могу выдержать уровня десятилетних детей. За первые три месяца обучения в имперской школе я, пусть и не тесно, но все же сошелся со многими одноклассниками. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я считал себя взрослым, самостоятельным человеком, которому не о чем разговаривать с детьми. Думал, что не смогу найти с ними нормальных тем для разговора, поэтому и не пытался наладить диалог. Но оказалось, что банального человеческого общения мне очень не хватает. Да и одиночкой постоянно не будешь. Тем более в детском коллективе где тебя постоянно пытаются втянуть в какие-то затеи. Поэтому, оправдывая свое поведение тем, что человек по своей сути – существо социальное, я начал понемногу общаться с некоторыми учениками. Что-то подсказывал по предметам, общался, давал вроде бы простые, но очень ценные для детей советы, вступал в различные дискуссии и высказывал свое мнение. Перемены в моем поведении были довольно заметны, ведь раньше я вообще не стремился ни к какому общению, и из меня, в принципе, было сложно что-то вытянуть. Подобное поведение возбуждало интерес к моей скромной персоне, а если учесть еще и большое количество разговоров о моих шрамах, то станет ясно, что тесно общаться со мной хотели многие. Многие, но не все. Имелось несколько слишком высоко задравших нос учеников, не собиравшихся общаться с выскочкой. Но меня данная ситуация абсолютно устраивала. И без них было с кем поболтать. Действительно неприятным моментом стал интерес ко мне особых хулиганистых представителей старших классов. Не тех, с которыми я пересекся как-то в спортзале. Они оказались просто самыми нетерпеливыми, а с другими, которые пока лишь присматривались к простолюдину. Как сказал один из одноклассников, «Мною интересуются некоторые старшие, и, скорее всего, после осенних каникул придется с ними столкнуться». Спасало меня пока то, что малышей пятиклассников трогать было не принято, а вот после первого триместра, когда они освоятся, можно и тронуть. Радовало и то, что ребята из параллельного класса, с которыми я столкнулся в первый день, подлянок тоже не устраивали. Гадимир смог внушить уважение к себе и намекнул, что мы с ним в общем-то друзья, а его друзей трогать нехорошо. Однако небольшие проблемы у меня возникли с самим приятелем, который постоянно и с каждым разом все более настойчиво зазывал меня посетить его поместье во время выходных. В этом-то и заключалась сложность. У нас с Феофаном на выходные всегда были огромные планы, поэтому приходилось отказываться. Ведь походы в пустошь стали нашим постоянным источником дохода и позволяли мне в боевых условиях тренировать свои умения. Такие занятия с раннего возраста просто необходимы. Только так можно из моего детского и пока пластичного организма вылепить грозное оружие. Так что приходилось помнить про приоритеты. Он от тебя так просто не отстанет. Философски сказал наставник после очередной моей жалобы, немного подумав, разрешил мне провести с Гадимиром два первых дня каникул. Что я торжественно пообещал Даниэльзе довольному пареньку. Каникулы у учеников школ в этом мире были всего три раза в год по числу триместров. Первые начинались за неделю до конца ноября и заканчивались вместе с первой неделей декабря. Вторые тоже длились две недели, последнюю неделю февраля и первую марта. А последние летние были самыми большими и продолжались, как и у нас, целых три месяца. Эх, учёба только началась а я уже жду лета. Помня о предстоящем посещении главного семейства города, я решил подготовиться заранее, чтобы не упасть в грязь лицом. Поговорка, что встречают по одежде, а по уму, актуальна и для этого мира. Поэтому отдел бутика «Бояр Элит» остался доволен пусть и молодым, но очень щедрым клиентом. В первый же день каникул я был разбужен звонком очень рано встающего сына коменданта, и, пообещав ему страшные кары, принялся одеваться. Сон уже ушел, да и до привычной утренней тренировки оставалось не так много времени. Зарядка, умывание, легкий завтрак. И вот я, переодевшись в заранее приготовленную по этому случаю одежду и собрав специально купленную для личных вещей кожаную коричневую сумку, приготовился выезжать. Феофан бросил на меня взгляд и довольно кивнул, что было высшей оценкой моего внешнего вида. Наставник довез до городского парка и, напомнив, что ждет меня здесь же через два дня, был таков. «Ты чего это так нарядился?» – спросил Гадимир после того, как мы поздоровались. «Как так?» – недоуменно спросил я. Опустил глаза вниз и увидел наглаженные брюки и аккуратные, начищенные до блеска ботинки. «Да вот так!» – нахмурился он. «Ты же не на прием приехал, а ко мне в гости!» «Ну да», – кивнул я, соглашаясь всего лишь в гости в дом самого влиятельного человека в городе. Гадимир не нашелся, что ответить и махнул рукой. Погуляв некоторое время по парку, мы дождались еще трех ребят. Четверо гостей? Ну и хорошо. Значит, мне родственники Гадимира уделят не так много внимания. Остальные приглашенные оказались одноклассниками Агнияра. С Константином Махиным и Сергеем Кользовым я был уже знаком, а третьего знал только заочно. Познакомься сказал Гадимир, показывая мальчишки на меня. «Это Иван Мороз». Затем мне показал на мальчишку. «Илья Вьюхин. То, что мы были заочно знакомы и учились в одной школе, еще ничего не значило. Нас должны были представить друг другу». Гадимир, конечно же, сократил обязательный ритуал представления. Он был излишним в нашей ситуации. Пожав руки, мы завершили ритуал знакомства и смогли свободно общаться. Кстати, ни один из ребят не состоял в известной компании хулиганистых парней а так что выбор Гадемира я одобрял. Благо, сын коменданта был совсем не глуп и быстро смекнул, с кем познакомился в первые учебные дни, после чего незаметно изменил круг общения. «Теперь ко мне», – сказал Гадемир, и мы, обсуждая полученные за триместр оценки дружной компании двинулись к поместью Огнеяра. Как оказалось, дом коменданта был расположен недалеко от парка. Неудивительно, что Гадимир убегал погулять именно сюда. Помимо поместья Огнеяра, рядом с парком располагался довольно большой, окруженный высоким забором квартал, в котором проживали самые родовитые боярские семейства города. Из пояснений Константина я узнал, что тут живут представители тех родов, чьи дальние родственники пришли сюда в составе первых гарнизонов. Именно дальний предок Гадимира был тем самым командиром отряда, который основал форпост, выросший сначала в небольшое поселение, а затем ставший полноценным городом. С той поры лишь представители этого семейства имели право наследовать должность коменданта. В поместье нас встречал заранее предупрежденный Гадимиром Дворецкий, который показал выделенные гостям комнаты. Оставив вещи в комнате, которая размерами была со снимаемой нами у Марыси дом, я вместе со всеми спустился в столовую для небольшого завтрака». «Это малый зал», – произнес Гадимир, проводя небольшую экскурсию. «Здесь мы с родными часто принимаем друзей и едим, а для больших компаний у нас есть другие залы». «Неплохо живут», – присвистнул я. Хотя, судя по воспоминаниям Ивана, у Темниковых все было точно так же. «Ну и какие у нас планы?» Спросил я у Гадимира, отправляя в рот ложку с вкусным и необычайно нежным тортом. В столовой мы оказались одни, поэтому все чувствовали себя свободно и раскованно. «Ну...» – задумчиво протянул мальчишка, почесав нос. «Сначала я планирую провести для вас небольшую экскурсию, чтобы никто ненароком не потерялся. Затем сходим в кино, у меня уже куплено пять билетов на иностранца. Ну а потом потренируемся и поиграем в видеоигры». «Изрядно», – подумал я и уточню. «А что за тренировки? Неужели вам хочется тратить на это ценное время каникул?» На меня уставилось четыре пары удивленных глаз. «А ты как проводишь каникулы?» Наконец решил уточнить Илья. «Неужели не тренируешься?» «Да», – согласился с ним Сергей. «Как проводишь каникулы ты? А то мы узнали, что ты тоже увлекаешься боевыми искусствами и даже иногда ходишь в пустошь». Огнияр немного виновато опустил глаза. «Я только им сказал, что ты на самом деле бываешь в пустоше, признался он. «Просто эти слухи и так ходят по школе, поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если ребята об этом узнают». «Вот, значит, как», – задумался я. «Что же именно поэтому боярские дети меня приняли? Обычного, по их мнению, простолюдина? Или из-за Гадемира? Думаю, последнее». Как минимум, взгляды, изредка кидаемые на меня Сергеем, были явно далеки от дружеских. «Уели», – признался я, поднимая руки. «Именно этим и занимаюсь, тренируюсь и хожу в пустошь. Просто думал, что мы найдем более интересные развлечения». «Развлечений у нас полно», – согласился Константин. «Но проверить свои силы с тем, кто реально сражается с демонами, интересно». «Вот-вот», – согласился Илья, – «мне тоже». Сергей просто кивнул, но по его скептическому взгляду я понял, что мальчишка мне не больно-то верит. «Кстати, а какой у тебя ранг?» – спросил он. Врать не хотелось, но и говорить правду тоже. Не поверят. «Отрок второй ступени», – все же сказал я. «Да ладно!» – усомнился Гадемир, нахмурившись. «Всего лишь отрок? Будь так, наставник не взял бы тебя в пустошь». «Точно!» – прищурился Константин. «Что-то ты темнишь. «Лично я знаю, что ты с легкостью отбивался от ударов сразу четверых отроков, а это значит, что у тебя ранг явно выше». Я промолчал и просто пожал плечами, даже не знал, что ответить. «А может, он и не ходит в пустошь?» Как бы в шутку поддел меня Сергей, но я отлично видел, что, несмотря на улыбку, глаза его были холодны. А на самом деле ввел всех в заблуждение. «Потом проверим», – прервал ненужные наезды Гадимир после фильма. Зал все расставит по своим местам». Я согласно кивнул и уточнил. «Надеюсь, вы тренируетесь без использования магии, а то я подобными умениями похвастаться не могу, так что получится не совсем честный спарринг». «Можем тренировать и с магией», ответил Сергей. «Но пока никто из нас не умеет полноценно использовать полученные знания в бою», хмыкнув, покосился на него Константин. «Понятно». Кивнул я и задал следующий вопрос: а почему вы увлекаетесь воинскими искусствами? Мне казалось, представители боярских родов предпочитают сразу тренировать магию, но нет, не согласился со мной Илья. Может быть, в центральных областях империи так и делают, но жители пограничных, с пустошами территорий, всегда первым делом тренируют тело, как минимум до тех пор, пока не смогут полноценно заниматься магией. Все же она более универсальная, мощная и практичная, чем воинские техники». «Да», – подтвердил Гадимир, – «многие изучают воинские искусства именно в детстве, а уже потом переходят к изучению магии и лишь поддерживают те воинские ранги, которые у них есть. А тренироваться в воинских искусствах и магии одновременно не получится?» «Совершенствование в любом искусстве отнимает очень много времени», – как на маленького посмотрел на меня Сергей так что приходится выбирать, в чем именно ты будешь совершенствоваться всю жизнь. Да, согласился Илья, глупо совершенствоваться в воинском искусстве, когда есть магия. А как же техники Шикичо, решил уточнить я. Мне казалось, они очень похожи на заклинания или нет. Ребята улыбнулись. Что смешного, удивился я. А то, пояснил Сергей, что духовную энергию довольно тяжело освоить даже тем людям, у которых есть талант к этому делу, а вот с магией дело обстоит намного легче. К тому же магия более практична. С ее помощью можно делать амулеты, зелья, осуществлять лечение, проводить поиск, ну и так далее. А с помощью воинских техник можно только убивать. Разница ясна? Я кивнул. Раньше даже и не думал о подобном. Видимо, из-за специфики обучения я тщательно анализировал лишь те вещи, которые предназначены для убийства. Но я все равно не понимаю, почему нельзя тренироваться в двух направлениях сразу. На самом деле есть такие люди, которые помимо магии развивают и воинские искусства, произнес Константин. Но это делают, как правило, посредственные маги, которые таким образом пытаются компенсировать свою слабость. Некоторые из них все же добиваются хороших результатов, вставил слово Гадимир. Как один из моих давних предков, к примеру. Поэтому ты увлекаешься воинскими искусствами. Да кивнул он. «Ну и еще потому, что мой старший брат мог пользоваться магией, а мне приходилось действовать оружием и кулаками». «Ясно», задумчиво протянул я. «А если сильный маг будет тренировать сразу и одно направление, и другое?» «Тогда он сможет дорасти лишь до среднего уровня и перестанет развиваться», — сказал Илья. «То есть...» — решил уточнить на всякий случай. «Вы хотите сказать, что после того, как магия проснется, ее необходимо постоянно тренировать, а если не выкладываться как следует, так и останешься на уровне начальных рангов?» «Ну, в общем, все так», – подтвердил Константин. «Чтобы развиваться магически, необходимо многое уметь». «В таком случае, во сколько лет надо начинать развивать магические способности?» «Так», – произнес задумавшийся Гадимир. «Ну, вообще, проверку магических способностей и инициацию обычно проводят лет в 13. В нашей школе это произойдет в начале седьмого класса, поэтому, думаю, тренироваться лучше именно с этого возраста, ведь государство не зря тратит на проверку огромные деньги. Ага, теперь задумался я. Но ритуал можно пройти и раньше. Да, можно. Главы боярских родов проверяют способности своих детей заранее, а если надо, проводят инициацию. То есть бояре – И как минимум потомственные маги заранее проверяют и инициируют своих детей, чтобы они раньше начали тренироваться и получили небольшое преимущество перед сверстниками, проходящими инициацию в 13. Может в этом секрет магической силы бояр и их способности колдовать без использования жезлов? Спросив об этом, я вызвал дружный детский смех. Все казалось намного проще. Немного более ранняя инициация, вне всякого сомнения, небольшой плюс, однако сила магии бояр в первую очередь зависит от хорошей наследственности, благодаря которой формирующиеся в них магические каналы изначально намного больше и прочнее, чем у магов первых поколений. Дети рассказывали о своих будущих способностях с явной охотой. Я даже немного пожалел, что являюсь обычным нормалом, человеком, который не имеет магических способностей. «А может быть, ты хочешь пройти ритуал проверки?» – внезапно предложил Гадимир. «Я могу попросить наших родовых магов, они все сделают». Я отрицательно покачал головой. «Но почему?» – удивленно произнес Константин. «Это же очень важно. Потому что я точно знаю, что магом мне не быть. Именно поэтому и занимаюсь воинскими искусствами». «Вот и правильно», – кивнул Илья. «Если не получается стать магом, надо стать сильным воином». Да. Поддержал меня и Гадимир. Я слышал, что воин Витязь очень силен и может справиться даже с сильным магом, часто и не с одним. Это точно. Согласился я, вспоминая остающиеся после Феофана трупы, хотя, конечно же, маскирующийся и скрывающийся старикан не Витязь, а настоящий богатырь. До уровня Витязя еще надо дорасти. Как бы в пустоту заметил Степан. Ему никто не ответил. В общем, первый день в доме Гадимира прошел очень насыщенно. Позавтракав, мы в быстром темпе провели экскурсию по поместью и тут же умчались в кинотеатр. Фильм оказался довольно интересным даже по меркам моего мира. В фильме «Иностранец» рассказывалась история мальчишки, бастарда княжеского рода, которого свои же родичи вместо контрибуции отдали на откуп туземцам из другой страны. Этот момент я не совсем понял, но собирался уточнить, Есть ли такая традиция в империи или это просто больное воображение сценариста? Мальчишки навесили на шею какой-то ограничитель способностей. И с малых лет он жил вместе с прессовавшими его узкоглазыми девчонками. Невзгоды закалили мальчика, чьи родовые способности позволяли пользоваться молниями. Конечно же, я с удовольствием наблюдал, как ребенок, став старше, походя раздавал туземцам по заслугам». Хитростью он перешел из ранга политического заключенного в члены рода, а потом захватил некоторую долю собственности ушпынявших его совсем недавно девиц. В общем, боевик мне понравился. Вернувшись после фильма, мы повторно облазили все поместье, месте, отобедали и, наконец, отправились играть в видеоигры. Это дело нас настолько увлекло, что мы засиделись до самого утра и так и не спустились в тренировочный зал. Лишь когда слуги принесли ужин прямо в игровую, я вспомнил о разглагольствованиях мальчишек о важности тренировок. Мальчишки, что сказать? Дали поиграть в компьютерные игры, и они пропали. Признаюсь, я и сам непонятно почему увлекся этим занятием и впервые за долгое время почувствовал себя самым настоящим десятилетним мальчиком. Игр было много, но больше всего нам понравилась стрелялка. Что-то среднее между контрой и крутым Сэмом. Нам приходилось бегать по локациям и убивать злобных демонов. Думаю, моему сознанию была просто необходима нормальная психологическая разгрузка, поэтому я так веселился, зайдя в комнату, тут же повалился на кровать и уснул. Будильник зазвонил довольно рано. Умывшись, я решил не заниматься утренней тренировкой и завалился обратно в постель. И дело было отнюдь не в том, что мне не хотелось пугать хозяев и слуг поместья своей чрезмерной активностью. Просто решил, что раз у меня выходной, то стоит подольше поваляться и действительно отдохнуть. На обед меня пригласил лично Гадимир, и мы, весело переговариваясь, спустились вниз. Там нас ожидали другие ребята и слуга. Артем Романович в малом зале ждет, что вы представите ему своих друзей. Гадимир нахмурился, после чего кивнул и решительно открыл дверь. Его отец, знакомый мне по фото в интернете, сидел за столом, пил кофе и читал газету. Несколько робеющий, но не показывающий этого Гадимир, подвел нас к столу и произнес. «Отец, позволь мне представить своих друзей». После того, как мужчина отложил газету в сторону и внимательно посмотрел на нас, Гадимир продолжил. Константин Махин. Стоящий первым мальчишка почтительно склонил голову и произнес. «Познакомиться с вами – честь для меня». Комендант благосклонно кивнул в ответ, и ритуал повторился. Сергей Кользов. Илья Вьюхин. Меня оставили напоследок, все же обычный простолюдин и ни разу не боярич. Артем Романович Огнияр, представился мужчина, поднялся со стула и, протянув руку, лично поздоровался с каждым из нас. Как я понял, это был прозрачный намек на то, что можно перейти к неформальному общению и вообще чувствовать себя как дома. Это, конечно, поняли все, однако почему-то еще больше напряглись и как-то совсем вяло стали ковыряться в еде. Я же решил уважить хозяина дома и со здоровым аппетитом маленькими кусочками поглощал вкуснейшее мясо. Посмотрев на это, мужчина улыбнулся. «У нас что, так плохо кормят?» – спросил он у неуверенно жующих мальчишек. Они тут же поспешили заверить его, что это не так, однако продолжали есть так же вяло. «В таком случае, почему только один из вас охотно ест, а остальные стесняются?» просил хозяин дома. Дети скосили глаза на меня и промолчали. «Иван», – обратился ко мне мужчина, – «как ты думаешь, почему они так плохо едят?» «Потому что едят салат, а не мясо», – решил я спасти мальчишек. «Сейчас они сменят блюдо и поймут, насколько были неправы». Дождавшись, пока гости немного утолят голод и приступят к десерту, мужчина начал расспрашивать об учебе в школе, оценках и прочей ерунде. Через 20 минут общения, больше похожего на допрос – К хозяину дома подошел немного взволнованный, но старающийся не показывать этого слуга и склонившись что-то прошептал на ухо. Мужчина задумчиво кивнул, после чего попросил прощения за внезапную отлучку и пожелав нам хорошенько отдохнуть, ушел. Что ты на еду накинулся, словно голодный? Как только закрылась дверь за комендантом, произнес Сергей и гневно уставился на меня. Ставишь нас в неловкое положение. Прости, удивился я. Ты жрал, будто тебя неделю не кормили, гневно произнес мальчишка. Мне показалось, приподняв бровь, уточнил я, или свой промах ты хочешь компенсировать за счет моего достойного поведения? Достойного? Воскликнул Сергей, вставая. Что ты можешь знать о достойном поведении? Так, остановитесь, пришел в себя Гадимир. Скромника лучше успокой, спокойно посоветовал я. А то на людей бросается, хотя еще несколько минут назад даже есть не мог. «Что?» – вскочил Сергей со стула. «Сядь!» – остановил его Константин. «Иван прав. Он вел себя достойно, и именно так, как должны были вести все мы», – Сергей посмотрел на меня и злорадно улыбнулся. «У нас же сейчас намечена тренировка. Вот там и посмотрим, в состоянии ли ты ответить за свои слова». «В любом случае, сегодняшняя тренировка обещает стать еще более интересной, чем планировалось изначально» спокойно заключил молчавший до этого момента Илья. Тренировочный зал Огнияров размером был примерно в два школьных спортзала. Внимательно осмотрев его, я понял, что он предназначен для тренировок рядовых воинов и магов рода, а не как не главы и членов семьи. Личные полигоны, как правило, располагаются рядом с родовым камнем под землей. «Я думал, пол будет хотя бы деревянным», произнес, указывая на тротуарные плитки. Тут же отрабатывают заклинания и техники Шикичо», – пояснил Гадимир. «Поэтому такое покрытие». Подойдя к одному из деревянных чурбаков, мальчишка ударил его с помощью вихря силы. «Ого!» – тут же восхитились ребята, обходя чурбак с разных сторон. «Ты уже владеешь техниками?» Я промолчал. Помнится, он хвастался, что умеет пользоваться духовной энергией, поэтому я не удивился. Пока Гадемир объяснял друзьям, что такое вихрь силы и как он у него получается, я подошел поближе и уточнил. «А какими техниками еще умеешь пользоваться?» «Ну, пока только двумя. Тараном и вихрем силы», – признался он. «К другим даже и не думаю переходить. С этими хотя бы разобраться». «Таран – это, скорее всего, удар чистой силы», – подумал я, и мальчишка тут же его продемонстрировал. «А может, сразу спарингуем? предложил Сергей, глядя на меня. «Надо же проверить, может ли гроза демонов отвечать за свои слова». «Можем и проверить», – спокойно кивнул я. «Посмотрим, что ты из себя представляешь». Гадимир нахмурился. Ему не нравился этот небольшой конфликт между друзьями, но тоже было интересно, что я из себя представляю. «Отлично», – потирая руки, произнес Илья. «Это должно быть любопытно». «Начинайте», – наконец решился Гадимир. Сергей сорвался с места и, хорошенько оттолкнувшись от пола и выставив ногу вперед, полетел в мою сторону. Однако меня там уже не было. Я пропустил мимо себя мальчишку и разочарованно покачал головой. Да, мне казалось, он будет хотя бы немного сильнее. Наверняка меня очень разбаловали превосходящие по силе противники, так как мальчишку даже противником назвать не получалось. Вероятно, когда-нибудь он вырастет и станет сильным магом, и только тогда сделается опасным соперником. Однако в данный момент ничего, кроме печального вздоха, его потуги не вызывали. Я пару минут спокойно уходил от ударов, дожидаясь, пока Сергей окончательно не выдохнется, после чего нанес один единственный удар под дых. Мальчишка упал на колени, попытался вдохнуть и даже не попытался подняться. «Ты точно не отрок второй ступени», произнес Константин задумчиво. «Да, ты был намного быстрее Сергея», – добавил Илья, прищурившись и обратился к Косте. «Один я с ним точно не справлюсь. Давай попробуем вдвоем». «Ты согласен?» – довольным тоном произнес Гадимир, поглядывая на наконец-то задышавшего Сергея, словно это именно он его приложил. «Да, давайте посмотрим, что вы умеете». Мальчишки разошлись в разные стороны, после чего одновременно напали. Я стоял к ним боком, поэтому смог своевременно отреагировать и вступить в бой. Некоторое время мы просто парировали удары друг друга, пока я, чуть не пропустив неожиданный удар Ильи, уворачиваясь, непроизвольно не напитал тело духовной энергией. Что-то тихо пикнуло, и Гадимир закричал. «Ага, попался! Все же ты умеешь пользоваться духовной энергией! Все, стоп!» Илья и Костя остановились, удивленно глядя на Гадимира. Он, как и я, может пользоваться духовной энергией. Вот!» Мальчишка показал нам какой-то планшет. «Что это?» Удивленно спросил я, понимая, что произошло, и начал оглядываться по сторонам, активировав глаза волка. «Ага», — подумал, рассматривая большое количество светящихся разноцветных символов на полу, стенах и потолке. Этот зал под завязку нашпигован различными амулетами. «У меня тут информация с различных устройств, Они показали, что Иван пользовался духовной энергией. «И что эти амулеты еще показывают?» – уточнил я. «Да я как-то и не знаю», – растерянно покачал головой Гадимир. «Ставят магическую защиту по периметру, могут оценить силу удара или показать, что кто-то пользуется духовной энергией. Вроде все». яр отложил планшет в сторону и сказал, «Может, теперь покажешь, что ты на самом деле умеешь?» Я подумал и кивнул после чего посмотрел на почти восстановившегося Сергея, который уже поднялся на ноги. «Надеюсь, без обид?» «Без», – отвел он взгляд в сторону. «Это ты меня извини, просто переволновался, вот и сорвался». «Вот что животворящий кулак делает», – подумал я. «Всего один удар и такое изменение поведения, хотя спиной я к нему в ближайшее время точно не повернусь. Тогда, может, присоединишься к нам?» «Четверо против одного?» – удивился он. «Да, давай», – произнес Гадимир, улыбнувшись. «Ты же ощутил, какой он быстрый, так что, думаю, бой будет интересным». Став в центр зала и опустив руки, я замер, ожидая, когда мальчишки нападут. Я был готов устроить шоу для одного конкретного человека, который сейчас стоял под заклинанием невидимости и с интересом наблюдал за нами. Ведь я прекрасно понимал, что одними походами в пустошь сыт не будешь». Поэтому начал разрабатывать некоторые проекты, которые, к сожалению, нельзя было реализовать без поддержки такого влиятельного человека, как комендант Маршанска. Легкая прогулка. Именно так я мог охарактеризовать этот бой. Ребята пока были отчаянно слабы. Если их, конечно же, сравнивать со мной. Что-то реально опасное мог показать только огниер со своими таранами и вихрями силы, да и то из-за низкого контроля его хватило только на три удара, которые я спокойно блокировал щитом воли. После того, как мальчишки наконец выдохлись, я отскочил назад. «Все, хватит!» Услышав команду, они без сил рухнули прямо на вымощенный плитками пол. «Блин, как будто мешок с песком бьешь», тряся руками признал Константин. «Чтобы не выглядеть совсем уж читером, я, конечно же, позволил им нанести мне несколько ударов. Если бы вы могли пользоваться духовной энергией, уверен, так просто я бы не отделался». «Теперь верю, что ты ходишь в пустоши», – произнес Сергей с улыбкой, но его глаза остались холодными. «Забыли», – безмятежно проговорил я. «А как тебе удалось отбить мои вихри?», немного возмущенно произнес Гадимир. «Эта техника называется щит воли произнес я и сформировал перед собой светящийся экран Шикичо. «Просто представляешь, как перед тобой формируется щит, добавляешь немного энергии, и все?» «Кажется, просто», – задумчиво протянул мальчишка. «Но если учесть, как тяжело вращать энергию в вихре силы, то, думаю, подобный трюк мне пока не удастся». «О, точно!» – воскликнул Илья. «А покажи свой вихрь силы!» Вытянув ладонь, я закружил на ней вихрь силы, заставив появиться сиреневый огонек. «А почему он светится?» – спросил Константин. «Потому что техника выполнена с минимальным вложением энергии», – сознанием дела ответил Гадимир и немного завистливо посмотрел на меня. «А какой у тебя ранг на самом деле?» «Скажу только при условии, что это останется тайной», – обведя всех подозрительным взглядом, произнес я. Общие секреты сближают, это я понял еще после знакомства с Гадимиром, так что почему бы мне не провернуть подобный трюк еще раз и не завоевать доверие как минимум Кости и Ильи, вполне нормальные ребята. Выслушав дружные заверения мальчишек, что это будет их самая страшная тайна, я многозначительным голосом произнес «Воин второй ступени». «Всего-то», расстроился Гадимир, «я думал выше». «Какие мои годы?» – пожав плечами, ответил я.